«Пятое февраля. Жо. Остров Груа. Не знаю, что там затеяли мои внучки, но шарлота порозовела. Она ест и она дышит, не отдавая себе в этом отчета. Они с Пом все время переглядываются и глупо хихикают. Даже Копля вернулась радость жизни. «Мы с Пом идем на морской лу встречать сериана Он приехал парижским поездом и вот уже прыгает в лодку с двумя прямоугольными чемоданчиками в руках, чёрным и серым. Протягивает серый пом, и она заливается краской. Яблочко, оно и есть яблочко. Купил тебе по случаю. Это подержанная Ямаха, инструмент славно потрудился, но у него тёплый мягкий звук. Он сам тебя нашёл. И я к нему прибавил сельмеровский монштук. Пом кидается обнимать отца, и тут... В эту секунду, Лу, я говорю себе, все в порядке. Наши дети и наши внучки счастливы. Не знаю, надолго ли счастливы, но сейчас до да чего же сладостно это видеть. Дома первым делом аннулирую все гугловские рассылки. Я больше ни за кем не слежу. Потом иду на кухню, где собралась вся семья, и говорю. В ноябре... «Крокодилий нотариус прочитал вам только часть завещания вашей мамы, а потом попросил выйти, потому что остальное касалось меня одного. Он показал мне тогда бутылочку, в которую Лу засунула письмо для нас всех. Завтра я за этой бутылочкой с письмом съезжу». Сириан удивляется. «А что, разве ты не мог сразу её собрать?» «Нет, сейчас самое время. Хочешь, поеду с тобой?» «Предлагает Сара. Нет, я поеду один. Я должен пойти туда один». Вечер получается насыщенным. Пом обновляет свежеподаренную Ямаху, играет дуэтом с отцом. Представляешь, они без единой репетиции играют так слаженно, будто всю жизнь играли дуэты. Они на одной волне. Они ухитряются смотреть в ноты, ни на минуту не упуская друг друга из виду. «Я просто ошарашен этим». «Надеюсь, ты тоже слышишь их, мои Болиски. Там, где ты есть. Как ты назовешь свой инструмент?» спрашивает Сириан, откладывая саксофон. Пом переглядывается с Шарлотты, и та отвечает за старшую сестру. Клара. Выхожу посмотреть на небо. В Париже воздух такой грязный, что никогда ничего не увидишь, а на острове мы спим под защитой шатра, усеянного звездами. Твой огородик не смог тебя пережить. Захерел. Я совсем забыл про него. Мне стыдно. Все растения погибли. Базилик, мята, петрушка, лук-резанец, шалфей, майран вербена мелиса, лимонный тимьян, он же чебрец и твое самое любимое — маренса маритима, а по-нашему мертензия морская. Ее сизые мясистые листочки едят сырыми, и у них устричный вкус — безустричной склизкости. Вспоминаю ночь, когда нашел тебя в своем кабинете. Если бы я тогда не проснулся, ощутив, что тебя нет рядом, если бы не вылез из постели и ждал тебя в спальне, ты бы сделала то, что собиралась. И такого сегодняшнего вечера не случилось бы.